Консерваторы решили силой помешать введению гомруля. Опираясь на землевладельцев и крупную буржуазию Северной Ирландии, они в одна тысяча девятьсот тринадцатом году начали создавать вооруженные отряды, которые должны были предотвратить распространение самоуправления на северные провинции Ирландии Ольстер. Обучение вели командиры из числа офицеров английской армии и флота. Отряды были вооружены револьверами, винтовками и даже пулеметами. Когда в марте 1914 года правительство приказало некоторым воинским частям приготовиться к отправке в Ольстер, чтобы подавить организованное сопротивление законным властям, если таковое будет оказано, 57 офицеров немедленно подали в отставку. Многие другие заявили, что сделают то же самое, если правительство попытается использовать войска против ольстерских мятежников. Это был организованный консерваторами бунт офицеров против правительства. Правительство предпочло капитулировать. Черчилль шумно выступал в поддержку Гомруля. Он принял активное участие в проведении этого законопроекта в Палате общин. Затем принялся агитировать за Гомруль, разъезжая по стране. В феврале 1912 года. Черчилль приехал в Белфаст, столицу Ольстера. Противники самоуправления не позволили ему выступить в помещении, и Черчилль произнес речь перед большим скоплением народа на открытом воздухе. Страсти были накалены, и противники Гомруля угрожали расправиться с оратором. Десять тысяч солдат были направлены для поддержания порядка на митинге. В то время говорили, что если бы Черчилля не сопровождала жена, Ольстердцы бросили бы его в реку. В палате общин разыгрывались бурные сцены. Один из депутатов запустил в Черчилля книгой. Вмешательство других депутатов предотвратило рукопашную схватку. И все же, как замечает один из биографов Черчилля, нельзя не прийти к заключению, что этот вопрос не затрагивал его чувства. Он просто играл в политику. Ведя подобную игру, Черчилль не вернул себе прежнюю репутацию радикального политика, но добился того, что военно-морской бюджет был утвержден Палатой общин без серьезной оппозиции. Что же касается Ирландии, то начавшаяся в 1914 году Первая мировая война дала возможность правительству объявить об отсрочке введения в действие акта о гомруле. Таким образом, решение ирландского вопроса откладывалось на послевоенный период.